перманентной революции переносятся таким образом в индивидуальный опыт. Жить означает поддерживать жизнь абсурда. Поддерживать жизнь абсурда означает прежде всего смотреть на него в упор. Противовесы в редике абсурд умирает только тогда, когда от него отворачивается. Одной из самых последовательных философских установок является поэтому